Алоис и нынче вечером пошел в Мецгербрей. Ветер изменил направление, дул теперь с юга, и хотя в нем и чувствовалось веяние весны, он наливал все тело свинцовой тяжестью, растаявший снег, как жидкая каша, набирался в обувь, Алоис, сердито ворча, шел по улицам, продуваемым теплым ветром, и его все сильнее одолевала тоска. Наконец он добрался до Мецгербрей, Там царило ликование, несколько молодых спортсменов добились отличных результатов в жиме, по этому поводу все и веселились. В густом табачном дыму под гром духового оркестра и оглушительные крики одобрения отплясывал чечетку человек на протезе. Зрелище было необычайное, но Алоис по-прежнему не находил покоя. Как ни старались приятели удержать его, им пришлось отступиться». Он рано ушел из кабачка, но не домой, а в ближайший полицейский участок. Там потребовал, чтобы его проводили к комиссару и заявил, что он и есть убийца Мали Зантхубер. Комиссар внимательно посмотрел на него. Лицо этого человека было ему смутно знакомо. Он вспомнил, что тот как-то связан с Рупертом Куцнером. Подумал, что... «Неприятностей будет не обобраться», стал соображать, как ему выпутаться из этой истории, лихорадочно перебирал в уме, кому бы ему позвонить, своему ли начальству, в министерство ли внутренних дел, в штаб ли истинных германцев, в больницу ли для умалишенных. Эггельфинг. И вдруг ему пришла в голову блестящая идея. Он выпрямился и строго уставился на Алоиса Куцнера, «Удостоверение личности при вас?» Алоис Куцнер растерялся, начал шарить по карманам, что-то бормотать. «Нет, при нем не было удостоверения личности». «Ах так!» — воскликнул комиссар. «Даже и удостоверения нет? Откуда же мне знать, кто вы такой?» И Лоис Куцнер пристыженно поплелся домой, чувствуя, что так просто ему это дело не уладить. Глава 29. Деревья зацвели. Отто Кленк, точно опытный повар, пробовал бурлящую народную душу. Дошла ли она до готовности? Дошла. Время приспело. Кленку нужен был 51% уверенности. Что ж, 51% был в наличии. В мужском клубе среди общей толчи он встретил пятого евангелиста. Все говорили о том, что душа народа бурлит, что взрыв неизбежен, что терпение истинных германцев истощилось. Ну, по своему обыкновению Рендль отмалчивался. Полузадумчиво, полумечтательно поглядывал круглыми глазами то на одного, то на другого и улыбался краешком губ. Кленк был не робкого десятка, но от этой улыбки было не по себе даже ему. Он не совсем представлял себе, в какой мере экономика влияла на события в Рури, но чутье подсказывало ему, что германская индустрия вот-вот договорится с французской. А когда договорится... Рурский инцидент мгновенно будет улажен, и истинные германцы упустят удобный момент, и псу под хвост полетит 51%, и никакой Рейндаль уже не станет их снаряжать для похода на Берлин. На следующий день Кленк начал переговоры с Куцнером. Он был очень настойчив. Патриоты уже сколько времени и во всю глотку вопят о дня освобождения. А баварские города не сегодня-завтра окажутся в настоящей блокаде. Крестьяне больше не желают продавать продукты за обесцененные деньги. Так чего же еще ждать? Надо воспользоваться съездом партии и торжественным освещением знамен, о котором на весь мир раструбил Куцнер, и нанести решительный удар. Если его отложить, и на этот раз народ окончательно во всем разуверится. Время приспело, и скоро зацветут деревья. Больше нельзя топтаться на месте. Надо взять разбег и прыгнуть. Куцнер слушал его с большим вниманием, одобрить накивал головой, но чем больше настаивал кленк, тем более вялым, каким-то бескосным становился фюрер. Раньше он и сам собирался воспользоваться съездом партии для нанесения удара, поэтому столько говорил о нем, но теперь он передумал. Решил устроить из освещения знамен нечто вроде генеральной репетиции. Пытался объяснить такую перемену программы политической ситуацией, но в настоящей причине не сознавался даже себя.